Глава 4. Около трех недель писала Нина свою драму. Продя большую часть дня, запершись у себя в комнате, наконец она торжественно объявила, что кончила и что в этот вечер пригласит тетиных детей и прочтет тем свое произведение. К удивлению Сони... Ни Егор Савельевич, ни Анна не могли присутствовать при этом чтении. У него было неотложное дело, а ее дозвала какая-то знакомая. Боже мой, если бы Соня была такая умная, и папа и мама захотели бы первые прочесть ее, у боеводских же собралась исключительно молодая компания, их двоюродные братья и сестры. Чтение Нина устроила в столу. Все слушатели были рассажены на стулья в два ряда. Сама Нина села против них за маленький столик, на котором горели две свечи, и стоял стакан с сахарной водой. Несмотря на свою обычную самонадеянность, ее раздражала возня младших детей, которые никак не могли усесться спокойно, и насмешливое замечание с брата, гимназиста восьмого класса Алёши. Наконец все успокоились. Молодая писательница выпила глоток воды, откашлялась и начала чтение. Сначала робко, но вполне уверенным голосом, потом ясно и с большим выражением. Когда она кончила, Алюша подал знак к аплодисментам, и дети, которые немножко утомились от продолжительного чтения, принялись неистово хлопать в ладоши и кричать браво. На силу удалось успокоить их, и так принялись за распределение ролей. Алёша брался исполнить роль начальника и показывал, каким важно покровительством будет говорить со всеми. Его младший двенадцатилетний брат и десятилетняя сестра должны были играть детей. Роль Миры Нина считала своею, а матерью предложила быть своей пятнадцатилетней кузине Варе. «С какой же стать мне быть матерью?» заспорила Варя. «Ты не навышь меня ростом?» Я лучше буду мирой. Нет, решительно объявила Нина. Если мне нельзя играть миру, я совсем не играю. Алёша поддержала ее, то лучшая роль по праву должна принадлежать автору пьесы. И Варе пришлось уступить. А кто же будет отец? Ты, Митя? Вот вы думала, кричал Митя. Да ни за что на свете. Это как длинная роль. Ни, ни за что не выучу. Я буду представляться таким дураком и негодяем. Слуга покорный. Все знали, что Митя упрям. Алюша обещал привести одного из своих товарищей, который любил участвовать в домашних спектаклях. Младшую девочку может играть наша Ада, предложила Нина. Ада была очень рада, но зато мимо убежала из комнаты в горьких слезах. Жаль, что ты берешь одну Аду, заметила Соня. «Это у нее обидно, Мими. Пустяки!» — отвечала Нина. «Разве можно обращать внимание на каприз?» Осталась не взятая одна маленькая роль горничной. «Соня, я на тебя рассчитывала. Ты, наверное, согласишься играть с нами? Ведь это не трудно!» сказать несколько слов и принести под нос. Соня попыталась было отказываться, но все стали ее так упрашивать, что она в конце концов согласилась. До Рождества оставалось всего две недели. Времени нельзя было терять. На другой же день приняться в и разучивание ролей через четыре дня сделать первую репетицию, а затем съезжаться для репетиций временно через день. 22 декабря назначена была после обеда общая репетиция, где должно было происходить представление. В этот же день распускали гимназистов на праздники. Соня со страхом ждала прихода Мити. трех часов она сидела в столовой, выбегая в переднюю при каждом звонке. Ну вот половина четвертого, четыре, а его все нет, в пять все сели за обед, место Мития оказалось пустым. — А где же Дмитрий? — спросил Егор Савельевич, окидывая взглядом стол. «Не знаю, должно быть или наказан». Зашел из гимназии к какому-нибудь товарищу. Равнодушным тоном отвечала Анна Захаровна. Соня страшно волновалась. Если бы на нее обращали больше внимания, наверное, заметили бы, что она краснеет и ничего не может есть. После обеда дети начали собираться на репетицию. «Можно мне не ехать?» — попросила Соня. Моя роль маленькая. Вы обойдетесь и без меня. Нина возмутилась. Что это ты придумала? Да разве это мыслимо? Общая репетиция, первый раз на сцене. А одного действующего лица не будет. Это невозможно. И, то не ехать. Ведь ты здорова? Митя не возвращался из гимназии. Я так беспокоюсь. Нина посмотрела на нее, как на помешанную. Какая ты странная, Соня, — сказала она. Да он, может быть, пойдет прямо к тете. Ведь он слышал, как мы сговаривались начинать пораньше. Эта надежда несколько ободрила Соню, и, приехав к Веретинниковым, она стала искать Мить. Его там не было. О, как нестерпимо долго тянулся для нее этот вечер! Трудно было ей произносить те немногие слова, каких требовала ее роль. Как тяжело было слышать беззаботный смех У нее спрашивали, а чего она такая бледная и молчаливая. Она должна была ссылаться на головную боль, и был уже первый час, когда дети вернулись домой. Дома Дмитрий Егорович никак снец не приходили. Нина быстрыми шагами прошла к себе в комнату. Младшие девочки заснули дорогой, и гувернатке пришлось с помощью горничной раздевать и укладывать их полусонными. Она осталась столовой и с волнением прислушивалась ко всякому шуму на улице. Что ей делать? Сказать кому-нибудь из взрослых? Но дяди нет дома, а тетке не принесет никакой пользы. Во втором часу раздался звонок. У Сони не хватило терпения ждать. Она сама выбежала в переднюю и отворила дверь. Перед ней стояла высокая фигура Егора Савельевича. — Ах, дядя! — — Это вы? — девочка в смущении отступила. — Соня, что это значит? Что случилось? — Нити нет дома, и он не приходил из гимназии. — Дряной мальчишка! — довольно спокойно проговорил Егор Савельч, сбрасывая шуглу на руки лакея и готовясь войти. Соня не могла больше выдержать. — Ах, нет, дядя, это не то! Дядя, я так боюсь! — Егор Савельч внимательнее посмотрел на девочку, и его поразила ее бледность и тревожный вид. Он взял ее за руку, вел свой кабинет и запер дверь. «Ну, что случилось?» «Рассказывая, — проговорил он настоятельно, прерывающимся голосом, путаясь в словах, рассказала ему Соня, как отнесся Митя к его угрозе и как он собирался уйти из дому. Сегодня раздавали табели, — У него, наверное, есть двойки. Что, если он... Егор савелич сложно зашагал по комнате. — Пожалуй. — Чего доброго? — говорил он как бы про себя. — С нынешних все станется. Отец наказывает за дело — это бесчестие. А быть винтя ему дураком — не бесчестье. — Дядя, право. — Нитя не дурак, — возразила Соня. — Не дурак? Умен, по-твоему? Два года сидел в первом классе, а во втором учится так... «Сегодня-завтра выгонят!» — кричал Егор Савельевич. «Ему не хочется учиться в гимназии!» «Не хочется!» «Желал бы я знать, уже ему хочется!» «Он хочет быть художником!» «Дядя, вы не видели его рисунком?» Жаром проговорила Соня. «Право! Он очень хорошо рисует! Я думаю, если бы у него было время заниматься рисованием, он стал бы гораздо лучше учиться!» Он на уроках все думает о своих картинках. — Так что же, по-твоему, предоставить ему забавляться картинками? — раздражительно спросил Егор Савельевич. — Нет, учить его надо, — просто отвечала Соня. — Только, кажется, в реальных училищах учат рисованию. Не будет ли ему там лучше? Вдруг все тревоги, все опасения снова охватили девочку. — Мы говорим о нем, а может быть, теперь он уже далеко? Почти прошептала и закрыла лицо руками. Егор Савельевич повледнел. Он подошел к окну, приподнял занавес и несколько минут следил за двигавшимися мимо экипажами и пешеходами. «Тетка знает?» — спросил он затем упавшим голосом. «Я ничего не говорила тёте, отвечала Соня. Когда мы вернулись, она была уже в своей комнате. У нее болела голова. Егор Савельич снова молча зашагал по комнате. Соня тоже не говорила ни слова, чувствуя дрожь во всем теле, но не решаясь выйти из этой комнаты. Одиночество пугало ее. Вдруг звонок. С быстротой молнии вскочила девочка, бросилась в переднюю и отворила дверь. Нитя, страшно бледный, еле стоит на ногах. «Что это ты? Здоров ли? Устал!» — еле проговорил мальчик и, не раздеваясь в пальто и фуражке, пошел прямо к себе в комнату. Соня последовала за ним туда же. — Какие холодные руки! — сказала она, дотрагиваясь до его руки. — Иди сюда, на диван, поближе к печке. Я сейчас принесу спиртовую лампочку и заварю тебе чаю. Ты согреешься. Она сняла с головы его фуражку, стащила с него пальто, усадила его на диван, укрыла его теплым одеялом и быстро принесла все, что было нужно для приготовления чая. Он как-то машинально подчинялся ей. Его вела лихорадка, так что зубы стучали. Только после двух стаканов горячего чая он несколько согрелся и пришел в себя. «Благодарю тебя, Соня», — сказал он. «Только ты напрасно заботишься обо мне. Я все равно погибший человек». Полно. что это ты? Как-то погибший» просила Соня, садясь подле него на диван и участливо заглядывая ему в глаза. — Таби, три двойки. Я не хотел возвращаться домой, — прерывающимся голосом заговорил мальчик. — С Лазаревым уехали по Варшавской дороге. Его отец узнал. Подлец братишка выдал. Он телеграфировал нас, привез жандарм. Все узнают. Папа. «В гимназии! Позор!» Он не мог больше говорить, упал на диван и истерично зарыдал. Побежал за Егором Савельевичем. Он стоял в столовой и, очевидно, прислушивался к тому, что делается в комнате сына. «Дядя!» — задыхающимся голосом проговорила девочка. «Дядя! Он такой несчастный! Сходите к нему!» Егор Савель подошел к дивану, на котором Митя продолжал рыдать. Он несколько минут молча стоял над ним с глубокой печалью, гулятин, и не мешал ему выплакаться. — Ну, довольно. — Успокойся, бедный мальчик, — сказал он таким мягким голосом, какой редко слышали от него домашние. — Я все устрою, и тебе не будет таких неприятностей. Успокойся. — Ложись спать. Постарайся заснуть и не думай ни о чем дурном. Он сам раздел мальчика, уложил его в постель, укрыл теплым одеялом и перекрестил несколько раз. — Никогда не ведете своего отца таким ласковым! — он удивлялся. Он хотел говорить, но не мог. После всех волнений, пережитых в этот день, его охватило... Полнейшая слабость. Глаза его закрылись как-то сами собой, и он заснул. Егор Савельевич постоял над ним несколько минут и, убедившись, что он спит, на цыпочках вышел из комнаты. — Все кончилось благополучно, — сказал ей дядя мимоходом. — Иди спать. Он дошел до противоположной двери и вдруг вернулся, взял ее обеими руками за голову и крепко целовал в лоб. На другой день Митя чувствовал себя нездоровым и не выходил из своей комнаты. Перед обедом Соня зашла к нему. Он сидел на диване. На столе были разложены его рисунки. — Представь себе! — Что случилось? это за вами он встретил девочку. Ко мне сегодня утром пришел папа, Та... расспрашивать, от чего мне неприятно в гимназии. Потом пересмотрел мои рисунки и спросил, буду я лучше учиться, если он меня переведет? — В реальное училище. Я, конечно, сказал, что буду. Наверное, ты? — Да, я. Он очень беспокоился о тебе вчера. — Митя, ты думаешь, что он на тебя сердится? Так значит, и не любит тебя. Он тебя очень любит. — Может быть, — задумчиво ответил Митя. — Сегодня он был очень добрый.